Глава 6. Близко к изложенным здесь взглядам и сказанное протагором, а именно он утверждал, что человек есть мера всех вещей, имея в виду лишь следующее, что каждому кажется то и достоверно. Но если это так, то выходит, что одно и то же и существует, и не существует, что оно и плохо, и хорошо, что другие, противолежащие друг другу высказывания, также верны». Ибо часто одним кажется прекрасным одно, а другим противоположное, и что то, что кажется каждому, есть мера. Это затруднение можно было бы устранить, если рассмотреть, откуда такой взгляд берет свое начало. Некоторые стали придерживаться его, исходя, по-видимому, из мнения тех, кто размышлял о природе, другие, исходя из того, что не все судят об одном и том же одинаково, а одним вот это кажется сладким, а другим наоборот. Что ничто не возникает из несущего, а все из сущего – это общее мнение почти всех рассуждающих о природе. А так как предмет не становится белым, если он уже есть совершенно белый, и ни в какой мере не есть не белый то белое, можно подумать, возникает из небелого, поэтому оно, по их мнению, возникало бы из несущего, если бы не небелое не было тем же самым, что и белое. Однако это затруднение устранить нетрудно, ведь в сочинениях о природе сказано, в каком смысле то, что возникает, возникает из несущего и в каком из сущего. С другой стороны, придавать одинаковое значение мнениям и представлениям спорящих друг с другом людей нелепо, ведь ясно, что одни из них должны быть ошибочными. А это явствует из того что основывается на чувственном восприятии, ведь никогда одно и то же не кажется одним сладким, другим наоборот, если у одних из них не разрушен или не поврежден орган чувства, то есть способность развлечения вкусовых ощущений. А если это так, то одних надо считать мерилом, других нет. И то же самое говорю я и о хорошем, и о дурном, прекрасном и безобразном, и обо всем остальном в этом роде. В самом деле отстаивать мнение, что противолежащие друг другу высказывания одинаково верны, это все равно, что утверждать, будто предмет, который кажется двойным тому, кто нажимает снизу пальцем на глаз и тем самым заставляет этот предмет казаться двойным вместо одного, не один, а два, потому что он кажется двойным, и затем снова один, так как для тех, кто не трогает глаз, одно и кажется одним. И вообще не имеет смысла судить об истине на том основании, что окружающие нас вещи явно изменяются и никогда не остаются в одном и том же состоянии. Ибо в поисках истины необходимо отправляться от того, что всегда находится в одном и том же состоянии и не подвергается никакому изменению. А таковы небесные тела. Они ведь не кажутся то такими, то иными, а всегда одними и теми же и непричастными никакому изменению. Далее, если существует движение, нечто движущееся, а все движется от чего-то и к чему-то, то движущееся должно быть в том, от чего оно будет двигаться, и затем не быть в нем, двигаться к другому и оказываться в нем, а противоречащее этому не может быть в то же время истинным вопреки их мнению. Кроме того, если в отношении количества все окружающее нас непрерывно течет и движется, и кто-то полагал бы, что это так, хотя это и неверно, Почему не считать все окружающее нас неизменным в отношении качества? Мнение о том, что об одном и том же можно высказывать противоречащие друг другу утверждения, основывается больше всего, по-видимому, на предположении, что количество у тел не остается неизменным, поскольку Ди одно и то же имеет четыре локтя в длину и не имеет их. Однако сущность связана с качеством, а качество имеет определенную природу, тогда как количество неопределенное. Далее, почему, когда врачеватель предписывает принять вот эту пищу, они принимают ее? В самом деле, почему это скорее хлеб, нежели не хлеб? Так что не должно было бы быть никакой разницы, съесть его или не съесть. Однако они принимают эту пищу, тем самым полагая, что это соответствует истине, то есть, что предписанное им есть пища. Между тем, им нельзя было бы так поступать, если никакая сущность в чувственно воспринимаемом не остается той же, а всякая сущность всегда находится в движении и течет далее. Если мы всегда изменяемся, никогда не остаемся теми же, то что же удивительного в том, что вещи нам никогда не кажутся одними и теми же, как это бывает у больных? Ведь и больным, поскольку они находятся не в таком же состоянии, в каком они находились тогда, когда были здоровы, не одинаковыми кажутся предметы чувственного восприятия. Причем сами чувственно воспринимаемые вещи из-за этой причины не причастны к каким-либо изменениям, но ощущения они вызывают у больных другие, а не те же. Так вот, таким же образом, пожалуй, должно обстоять дело и тогда, когда происходят указанные изменения. Если же мы не меняемся, а продолжаем оставаться теми же, то значит есть нечто неизменное. Возражаю тем, у кого указанные затруднения, вызванные словесным спором. Нелегко эти затруднения устранить, если они не выставляют определенного положения, для которого они уже не требуют обоснования. Ведь только так получается всякое рассуждение и всякое доказательство, ибо если они не выставляют никакого пополнения, они делают невозможным обмен мнениями и рассуждения вообще. Поэтому против таких лиц нельзя спорить, прибегая к доказательствам. А тем, кто высказывает сомнения из-за трудностей, дошедших к ним от других, легко возразить и нетрудно устранить все, что вызывает у них сомнения. Это ясно и сказанного Так что отсюда очевидно, что противолежащие друг другу высказывания об одном и том же не могут быть истинны в одно и то же время, не могут быть таковыми и противоположности, ибо о всяком противоположении говорится на основании лишенности. Это становится ясным, если расчленять определение противоположностей, пока не доходит до их начала. Подобным же образом нельзя высказывать об одном и том же нечто промежуточного между противоположностями. Если предмет, о котором высказывается, есть нечто белое, то, говоря, что он не белый и не черное, мы скажем неправду, ибо получается, что он и белый, и не белый. Действительно, только одна из взятых вместе в противоположностей будет истинно относительно его, а другая есть нечто, противоречащее белому. Таким образом, если следовать мнению и Гераклита, и Анаксагора, то невозможно говорить правду. В таком случае окажется возможным делать противоположные высказывания об одном и том же. В самом деле, если Анаксагор говорит, что во всяком есть часть всякого, то он тем самым говорит, что всякая вещь толь же сладкая, сколь и горькая. И так в отношении любой из остальных противоположностей, раз во всяком находится всякое не только в возможности, но и в действительности, и в обособленном виде. Точно так же невозможно, чтобы высказывания были все ложными или все истинными, невозможно и в силу множества других затруднений, которые вытекают из такого положения, и потому что если все высказывания ложны, то не говорит правду и тот, кто это утверждает, а если все истины, то и утверждение, что все высказывания ложны, также не будет ложным.